Иван Васильевич Чеглов подъехал к ухоженному зелёному домику и остановился. За забором из такого же зелёного штакетника темнели голые ветки кустов. Возле крыльца ярким пятном выделялась чудом уцелевшая растрёпанная хризантема. Капитан опустил стекло со своей стороны и посигналил. Дверь домика открылась, на крыльце появился приземистый человек в форменных милицейских штанах и сером свитере домашней вязки. Поглядев из-под руки на гостя, он недоверчиво проговорил: Ты что ли, Василич? Правда, что ли, приехал? Иван Васильевич Чеглов и Василий Иванович Кукушкин познакомились несколько лет назад на курсах повышения квалификации среднего командного состава тогда ещё милиции. Были они чем-то похожи: оба мрачноваты, дотошные, хозяйственные. У обоих не очень ладилась карьера, не умели они вовремя подладиться к начальству. Учитывая похожие имена и отчества, шутники на курсах чего только не придумывали на их счёт. Чаще всего кто-нибудь с невинным видом спрашивал: "Не братья ли они?" А другой шутник отвечал: "Нет, они не братья, это просто однофамильцы". Самым безобидным их прозвищем было два капитана. Впрочем, капитаны на это ничуть не обижались. "Конечно, я", отозвался Щеглов. "Что, так сильно изменился, что ты меня не узнаёшь?" "Ну, не то, чтобы сильно". Так можно к тебе заехать или так и будешь меня держать на дороге? Хозяин открыл ворота и отступил в сторону. Щеглов заехал на участок, поставил машину на свободное место, вышел из неё и протянул руку старому приятелю. Ну, здорово, деревенский детектив. Как жизнь, как здоровье, как настроение? Да не жалуюсь, отозвался хозяин и поднялся на крыльцо. Заходи, Василийич. Проговорил он, отворяя двери: "Только ноги вытирай, а то на дворе грязно". Щеглов зашёл в сени, огляделся и проговорил с лёгкой завистью: "Хорошо у тебя иваныч, тихо, спокойно, не то что у нас в городе. Вот ты волись к чертям, переведусь к вам в область. Возьмёте? Мы-то возьмём". Да вот ты вряд ли захочешь. Это тебе у нас только с непривычки понравилось. А если подольше поживёшь волком в звоешь. Зимой по дорогам не проехать, половина домов нежилая. Печку натопишь и сидишь в тепле, а на улице нос высунуть страшно. Это сейчас такая осень тёплая. Вон сирень снова в почках. Самое главное скука у нас смертная. Только и приходится разбирать ссоры между соседями из-за сбежавшей курицы. Самым громким преступлением за последний год Была кража двух мешков комбикорма. Василий Иванович проницательно взглянул на городского коллегу и спросил: "Скажи мне правду, Василийч, зачем ты приехал? Я же тебе сказал по телефону, рыбку половить, за грибами в лес сходить. Или ты мне не рад?" "Рад-то рад, да только чувствую, что не просто так ты приехал. За грибами? Какие грибы в ноябре? Да и рыбы сейчас почти не ловится. Признавайся честно, какое у тебя дело?" Ничего ты от тебя не скроешь, Василий Иванович, вздохнул Щеглов. Твоя правда. Есть у меня к тебе дело. У вас ведь проживает Татьяна Алексеевна Росамахина. Есть такие Росамахины? проговорил деревенский детектив. Фёдор и Татьяна? А что они такое натворили, что ими в самом Питере заинтересовались? А что ты об этой самой Татьяне можешь сказать? Вместо ответа задал Щеглов новый вопрос. М-м, баба как баба. Кукушкин пожал плечами. Хозяйство у неё в порядке, огурцы она, правда, солить не очень, соли перекладывает, а так всё как у всех. Муж Фёдор мужик тихий, почти не пьющий, ну, Татьяна зато очень разговорчивая, за них обоих разговаривает. Ну, всё-таки, что они такое натворили? Ну, Иванович, ты же сам знаешь порядок, тайны следствия и всё такое. Порядок-то я знаю. Но и ты меня пойми, я тут за всё и за всех отвечаю. Если кто набедокорил, значит, я не доглядел. Мне и надо разбираться. Опять же, я Татьяну много лет знаю, с самого её малолетства, и не думаю, чтобы она могла что-то учудить. Тем более в Питере она там и не была лет пять. Да не беспокойся, она сама ничего не сделала, — успокоил его Щеглов. Мне с ней просто поговорить надо. Она может на одно серьёзное дело свет пролить. «Ну, если просто поговорить, так пойдём прямо сейчас и поговорим. Они сейчас дома должны быть». Кукушкин посмотрел на стенные часы с кукушкой, и в его взгляде промелькнула родственная теплота. «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что сейчас передача по телевизору идёт, это, как её, в ток-шоу. «Ты моё всё» называется, про любовь и брак. Бабы наши её непременно смотрят, как с ума посходили. И Татьяна, само собой, не исключение». «Так не стоит, наверное, ее от этой передачи отрывать», — засомневался Щеглов. «Она будет не в духе и плохо пойдет на контакт. А потом она может куда-нибудь уйти. Нет, лучше сейчас. Эта передача минут через сорок заканчивается, так что пока мы дойдем, в самый раз будет». Через полчаса два капитана подошли к дому Росомахинах. Дом этот был побольше того, где обитал капитан Кукушкин, и выкрашен веселой оранжевой краской. На участке никого не было, и Василий Иванович сам открыл калитку, вместе с коллегой поднялся на крыльцо и постучал в дверь. "Кого там принесло?" раздался из-за двери недовольный женский голос. "Открой, Татьяна, это я, участковый Кукушкин", громко проговорил Василий Иванович. На мгновение за дверью наступила настороженная тишина. Затем дверь распахнулась, и появилась женщина приятной полноты в сине-вязаной кофте. На лице её было нетерпеливое недовольство и раздражение, как будто её оторвали от чего-то важного. Однако, оглядев гостей, женщина испуганно спросила: "А что что случилось-то, Василий Иванович? Мой что ли чего натворил? Ну я ему покажу". "Да нет, Татьяна, не беспокойся. Фёдор тут ни при чём. У нас не к нему, а к тебе дело. Вот коллега мой Иван Васильевич из самого Питера приехал о чём-то с тобой поговорить. Со мной". Было видно, что Татьяна успокоилась. «А это очень срочно?» «Ну, я долго ждал. Ещё немножко подожду», — вступил в разговор капитан Щеглов. «Вы пока досмотрите свою передачу. Там ведь недолго осталось». «Минут десять», — призналась Татьяна, взглянув на часы, и тут же бросилась в дом, бросив через плечо. «А вы заходите и располагайтесь». Два капитана вошли в дом, предварительно вытерев ноги о домотканный коврик. В парадной комнате вовсю работал большой плазменный телевизор. На экране несколько нанятых актёров старательно делали вид, что на глазах у зрителей устраивают свою личную жизнь. Татьяна сидела перед самым экраном, горячо сопереживая происходящему. Неподалёку от неё тихий затюканный мужчина чинил утюг. В дальнем углу комнаты девочка лет 8 играла в куклы. Мужчина охотно оторвавшись от своей работы, потянулся навстречу гостям. Здравствуйте, Василий Иванович, вы к нам по делу или просто так? Может, угоститесь чем-нибудь? Фёдор, сиди, когда тебя не спрашивают, занимайся своим делом, прикрикнула на мужа Татьяна, не отрываясь от телевизора. Люди не к тебе пришли, кому ты нужен? Люди со мной поговорить хотят. Да я что? Я ничего, промямлил Фёдор и снова погрузился в ремонт утюга. Через несколько минут шоу закончилось. Татьяна оторвалась от экрана и повернулась к гостям. Ну вы извините, что я вас плохо принимаю. Я просто эту передачу всегда смотрю, особенно когда Шуру и Валю показывают. Очень я за их судьбу переживаю. Василий Иванович, вы с холоду рюмочку выпьете? У меня и закуска хорошая есть, огурчики свои засолки, и товарищу вашему предложите. Она мигнула мужу, и Фёдор послушно, хотя и с сожалением в бовзоре, направился в сени. Кукушкин выразительно взглянул на городского коллегу, не забыл ли тот, что он говорил о Татьянинах пересоленных огурцах, и ответил за обоих. «Извини, Татьяна, мне твои огурцы, конечно, очень нравятся, но сейчас мы при исполнении, на службе то есть, поэтому водку пить не положено. Вот если чайку — это другое дело». «Фёдор, слышал, что Василий Иванович сказал?» — окликнула Татьяна мужа, в то же время ловко накрывая на стол. «Не ходи за огурцами, печенье неси». Фёдор с явным разочарованием ушёл в другую комнату и вскоре вернулся оттуда с полным блюдом домашней выпечки. Вскоре все уже пили чай. Выпив первую чашку, капитан Щеглов отказался от второй и обратился к Татьяне. «Татьяна Алексеевна, у вас ведь в городе есть двоюродная сестра?» «Катька-то!» — «Катька фыркнула Татьяна. «Да она что есть-то нет, то годами не приезжает, а тут вдруг прикатила вся расфуфыренная, подарков навезла». А когда конкретно она приезжала? Когда приезжала? Татьяна задумалась, потом просветлело лицом. Ну как же? Как раз Рита с Валери объяснились, значит, в понедельник это было. Вот как? В понедельник, переспросил Щеглов, подходящий день, а она вам ничего про себя не рассказывала? Катька-то Татьяна снова фыркнула. Да разве она что по делу скажет? Только и знала, что хвастаться, какой она себе машину скоро купит, да куда отдыхать поедет. Как будто мне это интересно. Мало ли кто что говорит. Сейчас-то у неё ни семьи, ни жилья приличного, и машинка самая захудалая. А что у кого завтра будет, то никому не известно. Может, она и до завтра-то и вовсе не доживёт. Кирпич с крыши свалится и всё. Она ещё предо мной нос задирает. Татьяна окинула взглядом комнату и приосанилась. «У меня, по крайней мере, семья хорошая, муж хозяйства, а у неё только и есть то, что на ней». «А она вам ничего на хранение не оставила?» — поинтересовался Щеглов. «Нет», — Татьяна в недоумении покосилась на капитана. «А что она могла оставить? Что у неё такое есть?» «Вот это я и хотел бы узнать», — капитан задумчиво огляделся по сторонам. «Нет, ничего», — повторила Татьяна. «Подарков, конечно, навезла, да всё ерунду разную». Мне вон набор для спа? Она показала на несколько ярких флаконов и коробок. Маска очищающая, скраб для тела, соли ароматические для ванны. У меня и ванны-то нет. Зачем мне эти соли? Маска очищающая. Татьяна усмехнулась. Да после того, как я в огороде наломаюсь, только сил хватает до телевизора доползти. А Фёдору что подарила? Набор для бритья, лосьон, крем. Да хорошо, если он вообще побреется. На черта ему этот лосьон. Лучше бы бутылку привезла. подал голос Фёдор, но тут же замолк под суровым взглядом жены. Ну, крестинке, конечно, куклу подарила. Татьяна покосилась на дочь. Лучше бы из одежды что-нибудь. Знает же, как на ребёнке всё горит. Да как быстро она из всего вырастает. Вон зима скоро, а у неё куртки тёплой нет, и из ботинок зимних выросла, и куклу-то привезла какую-то страшную. Неправда, раздался в углу возмущённый голос девочки. Она не страшная. Она очень красивая, это братс. Ты ничего не понимаешь. Вон она какая красивая. В доказательство своих слов девочка подошла к взрослым с куклой в руках. Что? Что это? Растерянно проговорил капитан Щеглов, уставившись на куклу. Кукла сверкала и переливалась, как новогодняя ёлка. Вокруг её шеи в несколько раз было обёрнуто ожерелье из огранённых синих камней. На тоненьких ручках, как браслеты, красовались перстни с крупными бриллиантами и изумрудами. Что это? повторил Иван Васильевич тихим голосом, чтобы не напугать Кристину. Стекляшки какие-то, пренебрежительно проговорила Татьяна, вид на у девчонка выменила. И ничего не выменила, возразила Кристина. «И ничего не стекляшки, в тон ей проговорил капитан Щеглов, И вытащив из кармана сложенный в четверть листок, принялся читать по нему с выражением. А жирелье из белого золота с сапфирами. Вот оно. Перстень с изумрудом в полтора карата. Вот он. А этот с бриллиантом карат с четвертью. Платина. Сапфиры. Полтора карата, замороженным голосом повторяла Татьяна. Кристина, где ты это взяла? Да, Кристиночка. «Где ты это взяла?» — повторил за ней капитан. Кристина молчала, надувшись. «Кристина, отвечай немедленно, дядя, где ты это взяла?» «Нашла», — неохотно проговорила девочка. «А где нашла? А там еще есть?» — продолжал расспрос Иван Васильевич. «Там еще полно!» — гордо ответила Кристина. «Там таких штучек, видимо, невидимо. Всем хватит. Я немножко Анфисе дала, поменяла на чупа-чупс». «На чупа-чупс?» В ужасе воскликнула Татьяна. "Кристиночка!" Ласково стараясь не спугнуть девочку, продолжил Щеглов: "Покажи мне, пожалуйста, где ты это нашла? И где там ещё есть такие штучки? А вы мне чупа-чупс купите?" Обязательно пообещал капитан и мороженого, и мороженого. "Тебя нельзя мороженого вмешалась в переговоры Татьяна. У тебя недавно горло болело, а сейчас больше не болит. Кристиночка, ну покажи нам, где это." Кристина покосилась на мать, увидела её многообещающий взгляд и со вздохом поплелась к двери. Взрослые, не дыша от волнения, последовали за ней. Выйдя из дома, Кристина направилась к сараю, где стояли клетки с кроликами. "Я сюда зашла на кроликов посмотреть", сообщила Кристина. "А тут один кролик выскочил". "Как это выскочил?", строго осведомилась Татьяна. "Я ведь тебе не велела клетки открывать". Ну, мамочка, я только на минутку. Ладно, ладно, прервал капитан Щеглов назревающую семейную сцену. Ты показывай. Ну вот, он выскочил, продолжила Кристина, и побежал вон туда, в угол. Она прошла в тёмный угол сарая, где стояли мешки с комбикормом. Вот сюда он залез. Кристина отодвинула один из мешков, и капитан увидел за ним глубокую щель в стене, в которой виднелся край кожаного чемоданчика. Ну вот, тут я его и нашла, призналась девочка. Стала кролика вытаскивать и достала этот чемоданчик. Это Катькин чемоданчик, подала голос Татьяна. Он у неё с собой был, когда она приехала, а когда уезжала, не помню. Прежде чем открыть чемоданчик, Щеглов внимательно оглядел его снаружи. Замки были открыты, точнее, почти оторваны. Я их гвоздиком подковырнула. Сообщила Кристина. Интересно же было, что там внутри. Я тебе потом покажу, интересно, пообещала ей Татьяна. Вы её не наказывайте. Она нам очень помогла, попросил капитан и откинул крышку чемоданчика. Сарай затопило сияние. В чемоданчике лежали серьги и ожерелья, перстни и браслеты с драгоценными камнями. Вот ведь стерва, Катька, выдохнула Татьяна. Спрятала и ничего мне не сказала. Откуда у неё это? Из ювелирного магазина Империал, который она ограбила со своим сообщником, ответил капитан Щеглов. А то, что вам ничего не сказала, это для вас очень хорошо. В противном случае вы попали бы под суд за хранение краденого. Вот ведь стерва, повторила Татьяна. Сестра называется. А я так не и по-хорошему, Кристиночка. Мягко обратился Щеглов к девочке. «Ты сказала, что что-то отдала Анфисе? Кто это Анфиса? Нам очень нужно, чтобы она все вернула». «Анфиса, подруга моя», — ответила Кристина. «И я ей всего-то два колечка дала. Что вам жалко? Вон здесь как много!» «Кристина!» — строго прикрикнула на дочь мать. «И я не просто так дала. Я на Чупа-Чупс поменяла, а Чупа-Чупс уже съела». «Я вам сколько угодно куплю этого самого чупа-чупса», — пообещал Иван Васильевич. «Даже пять штук купите», — недоверчиво уточнила Кристина. «Да хоть десять». «Десять?» — Кристина посмотрела на капитана с явным сомнением. «Ну, если десять, тогда, конечно». «Ну, что я вам могу сказать, Симона Андреевна?» Сегодня капитан Щеглов просто лучился радостью и добросердечием. Относительно деревни Платицынова были совершенно правы. Гражданка Селиверстова спрятала награбленное у своей двоюродной сестры Татьяны Росомахиной, причем сестра ничего не знала, там девочка очень шустрая попалась, нашла схрон. Капитан, посмеиваясь, рассказал про кроликов и про десять чупа-чупсов. Так что преступники арестованы и под давлением неопровержимых улик во всём признались. Поскольку с их машины какая-то накладка вышла, они решили взять вашу. Если бы всё нормально прошло, они поставили бы машину на ту же стоянку у ресторана Робинзон. Вы бы утром её забрали и никто ничего не узнал бы. А так новая камера машину засекла, они запаниковали, Галкин был за рулём и в нервах врезался в столб. Подельница очень на него за это сердита. Что им будет, спросила Сима. Суд решит, капитан Щеглов пожал плечами. Но мало не дадут. Да ещё есть подозрение, что это не первое ограбление. Следователь сейчас над этим работает. Ну надо же, в одном классе учились. Сима вздохнула, потом вспомнила, каким противным был Борьков в школе, и выбросила обоих своих одноклассников из головы. Так им и ему надо. Так что благодарю вас, Симон Андреевна, за содействие следствию. Официальным тоном сказал капитан Щеглов, а потом осведомился более мягко, что может для Симой сделать. Мне бы с ГИБДД разобраться, попросила она. Надо же машину чинить. Сделаем, улыбнулся капитан. У Вайтенка там брат служит, он вам поможет. Выйдя на улицу, Сима взглянула на часы и решила ехать прямо в ГИБДД, потому что было неизвестно, когда ещё шеф её отпустит. Он и так кипел, но справки от капитана Щеглова делали своё дело. Брат капитана Вайтенка оказался весёлым толстым мужиком, настолько непохожим на своего родственника, что Сима даже засомневалась, в ту ли комнату она попала. Оказалось всё точно. Брат уже был в курсе и подготовил все документы для страховой компании. Денег, что характерно, не взяла ни копейки. Сима рассыпалась в благодарностях и поскакала в страховую. И там всё решилось быстро и без проволочек. Сима даже удивилась. Но позвонила с работы секретарша Сашенька и поинтересовалась, где это Симу носит с утра, а то Олег Иванович уже 4 раза спрашивал. Я по делу, буркнула Сима. С Сашкой у них отношения были так себе. А он ещё спрашивал, как там дела с Ремизевым? — нахально спросила Сашка. — Ты ему обещала устроить встречу? — Вот с чего это шеф-секретарша всё рассказывает? — в раздражение подумала Сима. — Спит она с ним, что ли? Но вслух ничего не сказала. Однако придётся звонить Кириллу, а не то шеф просто снимет с неё скальп и подвесит его в кабинете на люстру. Как раз есть повод. Сима расскажет ему всю историю с ограблением, пускай не думает, что она регулярно напивается в ресторанах. Меркнула грустная мысль, что господин Ремезов вообще о ней не думает, забыл благополучно о её существовании. Но Сима эту мысль подавила в зародыше, достала визитку и с замиранием сердца набрала номер. И вот, пожалуйста, долгие гудки, а потом ничего. Ладно. Попробуем позже. Сима махнула рукой проезжающей маршрутке, уселась в уголок и прикрыла глаза. Всё-таки нужно что-то делать с бабушкиным диваном. Так жить нельзя. Она совершенно не высыпалась и чувствовала себя разбитой. Перед глазами уже побежали яркие разноцветные полосы, и музыка у водителя стала тихой и почти неслышной, как вдруг в сумочке Симоы зазвонил мобильный телефон. Это Кирилл. Симов взглянула на дисплей. Номер на нём был совершенно незнакомый. Симона нажала кнопку ответа и поднесла телефон к уху. Из него слышался какой-то ровный шум, сквозь который доносился чей-то приглушённый голос, почти шёпот, такой тихий, что Симона не могла понять ни слова. Кто это? спросила она недоумённо. Кто это говорит? Я вас совсем не слышу. Голос в трубке стал чуть громче. Это Алёна, разобрала Симона с трудом. Алёна? Какая Алёна? Говорите громче, я вас очень плохо слышу, видно, связь плохая. Я не могу громче говорить. Прошелестело в трубке. Это Алёна. Мы познакомились в центре Дублон. Тут Симов вспомнила второй день после исчезновения Сергея, когда она пришла искать его на работе и познакомилась с приятной девушкой. Её и правда звали Алёна, и она обещала поспрашивать о Сергее в других фирмах. Симов правда не очень надеялась, что дело дойдёт дальше обещания, но вот поди ж ты, Алёна ей сама позвонила. О, привет, Алёна. Проговорила она бодро: "Что, неужели тебе удалось что-то узнать?" "Удалось", чуть слышно ответила Алёна. "Ты не поверишь, ты просто не поверишь". "Не поверю во что?" переспросила Симона, и сердце её забилось от волнения. "Неужели Алёна и правда что-то узнала о Сергее? Неужели его можно найти?" "Я не могу сейчас говорить", прошептала Алёна. "Никак не могу. Давай встретимся завтра в том кафе на первом этаже Дублона в 12 часов". Но скажи хотя бы, начала Сима, в какой фирме он? Название скажи. Я мне нужно визитки заказать, быстро сказала Алёна. Какие ещё визитки? отарапела Сима, но из трубки уже неслись короткие гудки. Ну вот, только заинтриговала, проговорила Сима, раздражённо глядя на телефон. Теперь до завтрашнего дня придётся мучиться неизвестностью. Вечером Тимофей объявил, что у Люси в ресторане день грузинской кухни. По этому поводу в квартире стояли упоительные ароматы, а Тимофей метал на стол закуски. Были тут и баклажаны с чесноком и грецкими орехами, и лобио, и сациви двух видов. Потом настал черёд горячих хачапури по-имеретински, а завершило всё огромная порция удивительно вкусного шашлыка. Сима съела всё с удовольствием и без напряжения, очевидно привыкла. и угрызений совести не испытывала и в зеркало на себя не смотрела впрочем в прихожей не было зеркала Слышь Симона озабоченно сказал Тимофей поглаживая своего тёску уютно умостившегося у него на коленях ты поздно не очень-то ходи тут понимаешь у нас странные вещи творятся женщины молодые пропадают Ой да что это вы такое говорите дядя Тимофей Сима была сытая и спокойная а вот и то Он смотрел серьёзно. «Не хочу тебя пугать, но мимо Громовского кладбища не думай ходить, чтобы дорогу срезать, себе дороже выйдет». «Да разве оно ещё существует?» — удивилась Сима, вспоминая рассказы бабушки. Громовское кладбище располагалось неподалёку, но с детства Симе запрещали к нему приближаться. Кладбище было очень старым, на нём давно уже никого не хоронили. «Ещё до войны и запретили подхоранивать». поддакнул Тимофей. Ворота закрыли, а потом уж забор потихоньку сломался, деревья выросли ужас какие высокие. Мы бывало мальчишками туда бегали и истории страшные рассказывали. Про чёрную руку, про одноногого капитана, как-то случайно Кольку Сёмушкина приятеля моего в склепе заперли. Он там чуть не рыхнулся. Сдорова батя тогда меня выдрал. С тех пор мы это кладбище стороной обходили. Ну, место там глухое, могилы старые проваливаются, а власти видно забыли о нём. Никто там ничего не делает. И вот, понимаешь, в последнее время случаи стали происходить. Тимофей сделал выразительную паузу и продолжил. Месяца 2 назад женщина пропала. Тут по улице нашей через 3 дома жила. С утра ушла на работу в аптеку, свекровь вечером ей позвонила: "Ты где? Спрашивает, ужин греть?" "Еду", говорит, "уже в маршрутке". Ну ждут, ждут нет её. Уже настыл уже, потом волноваться начали, звонят, мобильник выключен, так и не нашли. Участковый наш по квартирам ходил, спрашивал, может, кто видел. Я даже имя запомнил. Ой, Стеменко Марина Викторовна. Получается, что сошла она с маршрутки и решила мимо кладбища дорогу срезать. Там переулочек такой вдоль забора идёт. Ну и что? Ну и всё. С тех пор никто её не видел. Как в воду канула Марина это, или как сквозь землю провалилась. Тут люди думают, что выскочили эти с кладбища, да и затащили её туда. Кто эти? Да чёрт их знает, с досадой сказал Тимофей. Не то вам же озароют, не то нечистая сила. Какое там по ночам движение, огни горят и вроде как стоны раздаются. Я сам не слышал, дворничиха Зинаида рассказывала. Симон с трудом вспомнила дворничу Хузинаиду, вечно полупьяную бабу с синяком под глазом. Синяки аккуратно чередовались, то слева, то справа. А третьего дня ещё одна девица пропала, сообщил Тимофей из соседнего дома. Так же всё мимо кладбища ходила, вот и пропала. Так что, Симона, я тебя серьёзно предупреждаю, не ходи там. Лучше уж крюк сделать, чем как эта Жанка жизнь молодую закончить. Убьют и закопают старую могилу, никто не найдёт. Муш её стёпка Кулик. Он взиврёлся весь. Сима машинально задумалась, где она недавно слышала это имя Жанна Кулик, но тут же отвлеклась на другое. И что же вы, дядя Тимофей, жену свою Люсю не бережёте? Вон она как поздно с работы возвращается, а её подвозят прямо к подъезду, отмахнулся Тимофей. Директор так распорядился. Но случилось так, что узнали братья Барда Драчуна, что Эги любил их родича. Они жили на мысу Флордэс к северу от Транхейма и часто выходили в море за добычей. Они набрали людей и отправились в долину Сур на даль, чтобы отомстить убийце своего брата. Вот приехали они числом 40 хутора конец херы и подожгли ночью все постройки. А все спали, как водится, в одном помещении, и Эгиль И жена его турит, и брат Эгель с Кегги, и сыновья, и все его люди. Вот проснулся Эгель среди ночи и увидел, что дом его горит, а в спальном покое стоял большой жбанский слом молоком. Взял Эгель козлиную шкуру, окунул её в жбан и потушил огонь возле стены. Потом пробил эту стену и выбрался наружу, и с ним брат его Скегги и ещё 12 человек. Под завесой дыма убежали они в горы и спрятались там. Двадцать же человек сгорели в доме, а братья Барда-Драчуна думали, что сожгли всех. Эггель и брат его с Кегги со своими людьми отправились к своим родичам, собрали сорок или пятьдесят человек, застали братьев Барда-Драчуна врасплох и сожгли в доме вместе с их людьми. После этого продали свою землю, купили корабль и отправились в море, чтобы избежать мести. И вот плыли они на восток к мысу Дюре и встретили там людей ярла Эйнера, которые собирали плату за землю. Эгилес кек ге направились им навстречу, убили их и забрали у них большую добычу. Потом вышли в море и отправились дальше от берегов, чтобы не нашёл их эрл Эйнар, и не там стил за своих людей. И когда вышли они в море, Эгель поднял над головой меч по имени Серый Коршун, и меч этот зазвенел, словно запел боевую песню. И сказал Эгель брату своему и остальным людям: "Вот меч мой, Серый Коршун. Он не раз выручал меня в бою и спасал мою жизнь. И вот теперь этот меч звенит в моих руках, словно поёт. Да только не могу я разобрать слова этой песни". И тогда подошёл к нему старый человек по прозвищу Буи Толстый, который служил отцу Эгили и отцу его брата, и был тут Буи сведущ в колдовстве. Я слышу песню твоего меча, сказал Буи Эгили. Серый коршун велит нам плыть на восток, в те края, где ещё никто не бывал. В тех краях ждёт тебя слава и богатство. И поплыли Эгили братова с Кекги со своими людьми, на восток. И достигали они каменистого мыса, который назывался Конец земли. И перед тем мысом увидели корабль. А на носу корабля стоял человек большого роста в дорогих доспехах и с ним 20 или 30 человек. И когда его корабль сблизился с кораблём Эгеля, этот человек спросил: "Кто вы такие и зачем плывёте в эти места?" "А кто ты такой, чтобы задавать нам вопросы?" ответил ему Эгель. Я Бьорн, чёрная туча, и я оберегаю мыс конец земли, чтобы ни один корабль не проплыл дальше его, и ни один человек не узнал, что за землёй лежат к востоку. А я, Эгиль, сын Торбьорна бледного, я не тебе меня остановить, Бьорн. Тогда Бьорн чёрная туча поднял свой меч, а был тот меч такой огромный, что носили его за Бьорнном три человека. Посмотрим, смогу ли я остановить тебя, Эгиль сын Торбьерна. И взяв свой меч, Бьорн перепрыгнул на корабль Эгиля и стал сражаться с его людьми. И увидел Эгиль, что человек этот, берсерк, и неведом ему страх смерти, и сила его велика. Тогда поднял он свой меч по имени Серый коршун и вступил в схватку. И случилось так, что Бьорн, чёрная туча, пал мёртвым. И Эгель с братом перебили его людей и потопили его корабль и поплыли дальше на восток от мыса конец земли. И плыли они так много дней, и приплыли в такие места, где прежде никто из викингов еще не бывал. Плыли они днем и ночью, ибо в тех местах ночью светло, как днем. Плыли много дней и еще много дней, и люди на корабле начали роптать, ибо подошла к концу вода и еда — Так что приходилось кормиться только той рыбой, какую случалось поймать. Следует нам повернуть назад, сказал Скеги. Ибо здесь нет ни людей, ни добычи. Но Эгель не согласился с братом. Он поднял над головой свой меч по имени Серый Коршун, и меч зазвенел, как прежде. Мой меч не велит нам сворачивать с выбранного пути, сказал Эгель, и корабль поплыл дальше на восток. Наконец впереди показалась земля. Была та земля каменистая и бесплодная, и жили на ней дикие люди. Одежду свою они шили из звериных шкур и рыбьей кожи, и не было у них мечей и щитов, а только луки со стрелами и гарпуны, чтобы ловить рыбу. Эгиль пристал к берегу и сошёл на него со своими людьми. Те люди, что были на берегу, сильно перепугались и убежали, бросив своё дело. Люди Эгили собрали много рыбы и ягод и другой еды, утолили свой голод, набрали пресной воды и отправились дальше. И плыли они так ещё много дней, и снова люди начали роптать. К чему нам плыть дальше? говорили они Эгилю. Всё равно в этих местах нет ничего хорошего, и не найдём мы здесь ни славы, ни богатства. Пора нам повернуть назад. Но Эгель снова поднял над головой свой меч по имени Серый Коршун, и меч зазвенел, как прежде. И тогда Эгель направил корабль дальше на восток. И плыли так еще долго, и снова кончились у них припасы. Увидели они опять на берегу диких людей в звериных шкурах и снова пристали к берегу. И на этот раз, увидев викингов, дикие люди разбежались, и викинги стали собирать оставленную еду. Но тут дикие люди вернулись, и было их очень много, и стали они стрелять в викингов из своих луков. А стрелы у них были с двойным наконечником из рыбьей кости. И когда летели, издавали те стрелы свист, от которого люди глохли, и нападал на них от того свиста страх. И некоторых людей эгели дикие люди ранили, а одного или двоих убили. И тогда люди эгели забрали своих раненых и вернулись на корабль. и поплыли дальше, не успев запасти достаточной еды и не набрав пресной воды. И люди Эгеля роптали всё громче и говорили, что не хотят больше плыть на восток в эти дикие земли. Но тут Эгель увидел большую и широкую реку, впадающую в море, и повернул корабль в устье этой реки. «Здесь мы хотя бы сможем набрать пресной воды», — сказал он своим людям. «А если повезёт, и какой-нибудь еды раздобудем». Здесь должны быть какие-нибудь люди. Проплыли они недолго по той реке и набрали пресной воды, но еды не раздобыли. А потом Эгель увидел на берегу круглую хижину из звериных шкур и сошёл на берег. Вместе с ним сошли брат его Скегги и ещё два человека. Все вместе подошли они к хижине из шкур и, подняв полог, вошли внутрь. Посреди той хижины горел огонь в очаге, А перед огнём сидел очень старый человек в одежде из звериных шкур, с нарисованными на лице знаками. На левой его щеке был знак птицы, на правой знак дикого зверя, а на лбу знак человека. "Здравствуй, старый человек", сказал ему Эгиль. "Мы плыли по морю на восток и приплыли в твою страну. У нас кончилась еда. Поможешь ли ты нам?" Старый человек посмотрел на Эгиля и сказал: Здравствуй, человек моря. Я ждал тебя. Духи земли и духи воздуха сказали мне, что ты придёшь сегодня. Садись к моему огню. Эгель и его люди расселись возле очага. У тебя есть меч, человек моря. проговорил старый человек: "Это не простой меч. В этом мече живёт душа одного из богов. Я хочу увидеть его и узнать, какое будущее ждёт тебя". Эгиль вынул из ножен свой меч, серый коршун, и подал его старому человеку. Тот положил руки на меч и закрыл глаза и замолчал, словно бы к чему-то прислушиваясь. Эгиль и его люди тоже молчали, ожидая, что скажет им старый человек. Наконец он открыл глаза, отдал Эгелю его меч по имени Серый Коршун и проговорил: "Ты получил этот меч от моего младшего брата, который живёт в далёкой стране на краю чёрного болота. Я услышал сейчас голос своего брата. Он сказал мне, что ты принесёшь моему народу много несчастий, человек моря, много крови, много горя". Значит, ты не окажешь мне и моим людям гостеприимства? Отчего же человек моря, принять гостя это священный закон. Кроме того, бесполезно спорить с судьбой, что предначертано, то и случится, что бы мы ни делали. Так что не беспокойся, человек моря. Я накормлю тебя и твоих людей. И старый человек дал Эгилу сушёное мясо и рыбу и ягоды. и лепёшки и жбан пиво. Эгель поблагодарил старого человека и поел сам, и люди его поели, и взяли достаточно еды с собой, чтобы накормить тех, кто остался на корабле. Прежде чем уйти, Эгель спросил старого человека, что это за страна и кто в ней правит. Эта земля называется Теримаа, отвечал тот. Мой народ зовут вепсами или по-другому чудью. Оправят нам его ждь по имени Рапакиви. Имя его значит на нашем языке гнилой камень. Он велик и могуч, как каменная скала, но сердцевина у него гнилая, и он не сможет противостоять своей судьбе. Где мне найти этого вождя? Тебе не придётся его искать. Вождь сам найдёт тебя, отвечал старый человек. Он слышал о вас, люди моря, жители берегов, вдоль которых вы плыли, и придёт со своими людьми, чтобы увидеть вас собственными глазами. Знай, человек моря, судьбу не нужно торопить. Все люди сами идут навстречу своей судьбе. Эгилп поблагодарил старого человека за гостеприимство и вернулся на корабль. Его люди поели и выпили крепкого пива и сделали спяны. только Эгель не пил пиво, потому что боялся подвоха от жителей той земли. На следующий день была суббота, чему Симоне сказанно обрадовалась, хоть на 2 дня передохнуть от злобных взглядов, которые бросал на неё шеф. Удачно ускользнув от Люси, которая с утра пораньше уже возилась на кухне, без четверти 12 Симона уже сидела в кафе, где назначила ей встречу Алёна. По выходным некоторые фирмы в бизнес-центре Дублон работали, так что кафе было открыто. Официантка выглядела какой-то подавленной, говорила сухо, одна сложно. Сима решила, что у неё дома неприятности. Она заказала чашку кофе-американы и теперь пила его маленькими глоточками. Есть ничего не хотелось после вчерашнего их с Тимофеем грузинского ужина. В кафе заходили сотрудники разных фирм. Пили кофе, ели, болтали, уходили. Алены среди них не было. Сима взглянула на часы. Они показывали уже 15 минут первого. Перехватив недовольный взгляд официантки, Сима заказала ещё одну чашку кофе и уставилась на дверь. Поток посетителей стал гуще. В кафе пошли люди с улицы: мамы с детишками, студенты, но Алёна всё не появлялась. В какой-то момент Симе показалось, что она увидела её в дверях, но приглядевшись, поняла, что обозналась. Видно закрутилась на работе, подумала Сима. А может, просто забыла, что договорилась встретиться со мной. Она допила вторую чашку кофе и снова взглянула на часы. Было уже 35 минут первого. Сима решила подождать до часу. Официантка вытирала соседний столик и, повернувшись к Симе, спросила: "Ждёшь что ли кого-нибудь?" "Да с подругой договорились, а она что-то не идёт. Договаривались на 12. Закрутилась, наверное". Официантка внимательно взглянула на Симу, и на переносице у неё появилась складка. «А я ведь тебя тут видела», — проговорила она странным тоном. «Кажется, на прошлой неделе». «Ну да», — кивнула Сима. «Мы как раз с той подругой, которую я жду, и разговаривали. Алена ее зовут». Официантка вдруг побледнела, поднесла руку к губам и проговорила неживым голосом. «Так ты Алену ждешь?» «Не жди, не придет она». «Что значит «не придет»?» — удивленно переспросила Сима. «Почему не придет? Заболела, что ли?» «Хуже». Выдохнула официантка и села за столик. "Что значит хуже?" В её минном голосе прозвучала растерянность. "Ты с ней давно знакома?" Официантка смотрела на Симоу с сочувствием. "Близко дружили?" "Да не то чтобы близко", честно призналась Симоу. "Да что случилось-то?" "Умерла Алёна". Официантка опустила глаза. "Как умерла? Почему умерла, не может быть. Я с ней только вчера разговаривала". "Убили её вчера". Ответила официантка упавшим голосом. Я её и нашла. Вчера? Растерянно повторила Сима. Да, вчера. Часов в 7. Почти сразу после того, как она мне позвонила, сообразила Симона вслух ничего не сказала. Я уже собиралась кафе закрывать, продолжила официантка взволнованным голосом. Зашла в туалет, а она там лежит. Юбка задралась, лицо багровое, язык вывалин ужас. Я так заорала, что, наверное, на всех этажах слышно было. СлавИК прибежал, охранник наш. Он уже полицию вызвал. "Выходит, задушили её?" предположила Сима. "Ну да, задушили", так полицейский и сказал, который её первым осматривал. На щеках официантки выступили красные пятна. В глазах появился лихорадочный блеск. Видимо, она заново переживала вчерашнее потрясение. Ты представь, зашла бы я туда на несколько минут раньше, так, может, не её, а меня задушили бы. Она вздрогнула, представив такой поворот событий. Полицейские меня ещё долго допрашивали: что видела, что слышала, не заметила ли кого подозрительного? А что я могла заметить? Я тут весь день кручусь, как белка в колесе: подай, принеси, приготовь. Когда мне замечать? Сима подумала, что тут официантка скромничает, она замечает всё, что только можно. Официант, кажется, всё говорила и говорила, словно никак не могла остановиться, словно потоком слов она пыталась защититься от страшного воспоминания. Главное, непонятно, из-за чего её убили. Денег у неё особых не было, да и откуда у девчонки большие деньги? Теперь вообще страшно на работу ходить. Ты же знаешь, какое сейчас время, вставила реплику Сима. Сейчас бывает наркоман из-за пары сотен может человека убить, лишь бы на дозу наскрести. Да что ты говоришь? Отмахнулась от её слов официантка. Сюда наркоманы не войти. Славик за этим внимательно следит. И потом, если бы это и правда наркоман был, так он бы золото забрал, а у неё и серьёжки остались, и колечко на пальце. Точно тебе говорю, не из-за денег её убили. И полицейский тот тоже сказал: убийство, мол, не с целью ограбления. Постой, вспомнила Сима. Ты сказала, что у неё юбка была задрана. Так может её ее... того изнасиловали? Нет. Этого тоже не было, полицейский сразу сказал. Тогда что же выходит, маньяк у вас здесь завёлся? Я и говорю. Официантка трагически понизила голос: "Страшно на работу ходить". Тут кто-то из посетителей её окликнул: "Я долго буду ждать свой пирог? Вы его что, сами печёте?" "Иду уже", недовольно проговорила официантка и вернулась к работе. Сима вышла из кафе в страхе и растерянности. Несчастную Алёну Убили почти сразу после того, как она ей позвонила. Мотив убийства был непонятен. Так, может, её убили из-за того, что ей удалось узнать, когда она наводила справки о Сергее? Да нет, ерунда. Что уж такого она могла выяснить, чтобы из-за этого её надо было убить? Но с другой стороны, Сергей ведь исчез как не было. Вот именно. Сима даже остановилась, осознав эту мысль. Он исчез из её жизни, а самое главное из её мыслей. Как будто не жили они вместе почти год, ведь ни неделю, ни месяц были знакомы, а целый год. И что? Сима уже не помнила, как они жили, о чём разговаривали, какие строили планы. Секс был, секс а как же? И вроде бы всё было неплохо, не ссорились, не ругались, посуду не били. Сима вообще человек неконфликтный. Отдыхать пару раз ездили, в кино в рестораны ходили, а больше и вспомнить было нечего. В глубокой задумчивости Сима шла по улице, и вдруг впереди её в толпе мелькнул знакомый силуэт. Она вздрогнула и присмотрелась внимательнее. Да, тот же разворот плеч, та же походка, та же форма головы. Сергей! Это он. Человек в чёрном пальто быстро шёл по улице, не глядя по сторонам. Семино сердце пропустило один удар, потом бешено заколотилось. Знакомая фигура скрылась в толпе. Сима бросилась вперёд, расталкивая прохожих и не обращая внимания на возмущённые окрики. Она снова увидела знакомый силуэт, теперь уже ближе, и прибавила шагу. Человек, похожий на Сергея, поправил волосы. Это был такой знакомый жест, что у Симы пропали последние сомнения. Ещё полминуты, и она догонит его. Но в это время к тротуару подкатил автобус. Его двери распахнулись, проглотив часть толпы, и Сергей или кто-то удивительно похожий на него, тоже вошёл в передние двери. Перед Симой оказались задние двери автобуса. Они уже начали закрываться, и она вскочила на подножку. Автобус тронулся, и Симой начала протискиваться вперёд, беззастенчиво расталкивая пассажиров. На полпути я перехватил кондуктор, точнее, перехватила. Это была крепкая краснолицая тётка лет 50. Девушка у вас карточка? строго спросила она, перегородив всем дорогу. Нет? А тогда приобретаем билет. Сима достала кошелёк, заплатила, взяла бумажный квадратик билета. В это время автобус снова остановился, выпустил часть пассажиров, впустил новых. Сима выглянула в окно, чтобы проверить, не вышел ли тот, кого она пыталась догнать. Не увидев его на улице, снова принялась протискиваться к передней двери. Наконец она увидела перед собой спину в чёрном пальто. Знакомый разворот плеч, знакомый затылок. Она протянула руку, дотронулась до плеча и робко неуверенно проговорила. «Сергей?» Мужчина обернулся. Это был не Сергей. Незнакомое смуглое лицо, густые усы, очки в тонкой золотой оправе. «Вы что-то хотели?» Голос тоже был незнакомый, низкий и хрепловатый. «Извините». пробормотала Сима, чувствуя, как краснеет. Извините, я приняла вас за своего знакомого. Ничего страшного, бывает. Мужчина улыбнулся, но глаза за стёклами очков не улыбались. Они оставались холодными и безразличными. Извините, повторила Сима. Мужчина отвернулся, протиснулся к выходу и на следующей остановке вышел из автобуса. Сима проследила за ним взглядом, думая, как она могла так обознаться.